Остановился Громов только тогда, когда вдруг увидел, что равнина обрывается, и в широкой, обрамлённой каменистами и склонами долине виднеется огромный изгиб реки. Денистер не поверил сам себе. Наконец-то там, за рекой, на уступах склона, напоминающего трибуны древнего театра, обрамлённый зеленью садов, на удивление мирно билели хаты. Покоянно тянулись к поднебестью зеленоватые купола трёхглавой церквушки, и даже дым нескольких пожарищ казался сейчас в наступившей тишине мирным, словно это сжигали старые, отбывшие своё скирды соломы. Нет, похоже, немцы туда ещё не дошли. Не дошли они, убеждал себя леги tenant, тяжело переводя дух и поджидая Безнадежно отставшего Слизиста. «Подтянуться, Кожухарь, подтянуться!» «Да я шо? Я стараюсь!» Казалось, выжимал из себя Едва слышимые слова Вместе с запеченной соляной И растерзанными легкими. «Ну а дот? Дот где-то здесь!» Прощупывал Громов Взором берег, на котором стоял. Слева от него Километров в двух Склон долины переходил в огромную возвышенность с разрытой, будто снесенной снарядом вершиной. Справа, наоборот, виднелась низина, за которой в синей доли чернили деревенские крыши. А еще дальше серела окраина городка. И тропинка, на которой стоял Громов, тоже раздваивалась, петляя вдоль обрыва. Лейтенант приблизился к самой громке его крылья, И поднявшись на огромный валун, посмотрел вниз. Долина реки напоминала здесь гигантский разлом земной коры. Но берег, на котором он стоял, хоть и был довольно крутым, тем не менее, буквально в метрах в 5 под ним переходил в довольно широкий, поросший кустарником уступ. Ажегагу двадцатьи провея на краю каменистой отожёрки. Лейтенант наконец увидел то, что так упорно искал — огневую точку, ДОТ. Правда, видел он только часть ее, ту, залитую бетоном, часть, которую нельзя было укрыть в каменном подземелье. По всей вероятности, это был орудийный полукапонир, а пулеметная трехамбразурная точка находилась несколько ниже, у подножья уступа. Но это уже детали. Главные пришли. Какая краса! А товарищ офицер прокрипел сизист сразу же, как только перевёл дыхание, и тут же осел у ног коменданта. "Товарищ лейтенант. Что?" не понял Кажухарь. "Товарищ лейтенант, говорю. Впредь вы будете обращаться ко мне только так." Или товарищ комендант, уточнил Громов, всё ещё не отводя взгляда от Дота. Ага, чтобы и по военному значито. Оно правильно, потому как и время военное, так ото я про красоту. Холмы у нас здесь вековые, как сама земля эта. Посмотрите, вон то Гродницкая гора, называется она так. Дорога туда ведет, смерть убийственная. Сколько подвод на ней угробилось, сколько подвод. И машин тоже, вместе с человеческими жизнями. А вон там дальше, — показал на окраины, — наш Подольск. Красивые места, красивые. Места. Теперь уже не места, а позиции. Сплошные оппозиции, краснораменско-жухары. Хотя, конечно, я вас понимаю. Видать, тут лучше спуститься. Довон да там. Спокойно, не спеша уже дома. Всё здесь тихо. И бега мы с вами напрасно устроили. Бега? Вы-то к этим бегам оказались не готовы. Кстати, что это вы за превал себе устроили? Кто приказал? Так ведь гражданский, товарищу, и вообще не строевой, простодушно ухмыльнулся кажухар. Вот именно, гражданский, не строевой, проворчал про себя лейтенант. Теперь это многим из нас служит о проводаниях, хотя не должно служить. Ведь знали, к чему идёт дело, почувствовали, а не готовили себя каждый себя. Не торопитесь, летенант, мирно подцовский посоветовал Кужухарь. Тут уже торопиться не надо. Насидитесь ещё в этом бетонном гробу, если только немцы не озвереют. Так что вы пока что здесь причатьте. На небо, на луг, на реку посмотрите. Такая красота, хоть будешь что в предсмертном бреду вспоминать. Ты разве что Иронично усмехнулся лейтенант. «Нет, вы посмотрите, какая тут у нас красота! Вечная!» «Божественная!» — наконец признал Громов и, на мгновение забывшись, тоже присел. «Правильно, гутарите, как говорит наш майор, божественная! А вы торопитесь!» Время шло. «А вы?» А эти двое солдат, словно в оцепенении, всё сидели и сидели, не в силах подняться, не в состоянии отвести взгляд от первозданной красоты. И что странно, то здесь, то там, из окопов и из всевозможных укрытий начали появляться бойцы. Но все они вели себя на удивление спокойно, словно опасаясь, что громким словом или резким движением обнаружат тебя. Спровоцировав новый налёт германской авиации. Что, кожухарь, взорвал эту идиллию летерант? Привал окончен. На твоюемся ещё как-нибудь полчасика выкроем и посидим. Надо идти, старческий погрехтел связист. Спустившись по крутому склону на второй ярус долины, Леженанд пропустил вперёд кожухаря, сразу же устремившегося ещё дальше, к третьему ярусу, на котором и находился невидимый отсюда вход в подземелье. А сам осмотрел трубу воздухонагревателя и оба вентиляционных колодца. Да, вроде бы всё сработано основательно, добротно. Просто не верилось, что там внизу Под толщей каменного пласта, почти в преисподней, находятся сейчас люди. Ходят, балагурят, чистят оружие. Но что это? Мертвая непростреливаемая зона? Точно. Как же это инженеры наши умудрились? Неужели не понимали? Вот дьявол! Что и говорить. Возле каждого дота фашисты, вынуждены будут как минимум роту положить и ещё роту держать для того, чтобы окончательно подавить сопротивление гарнизона. Но всё же, почему инженеры рассматривали их лишь как элемент общей линии прикрытия границы? Ведь если бы сюда, в мёртвую зону, добавить ещё одну племётную точку, в доте, пожалуй, можно было бы продержаться и месяц. даже в полном окружении странно почему в штабах инженерных и пограничных войск не подумали об этом почему бой в полном окружении на открытой местности или в лесу тактика ведения войны вполне допускается а в таких мощных дотах нет не предусмотрен, видите ли если ему каким-то чудом удастся вырваться оттуда Он, конечно же, изложит свои соображения и выводы в подробном докладе и добьётся, чтобы труд его пошёл по инстанциям. Ведь не исключено, что где-нибудь на рубеже Днепра уже строят новые линии, а значит, тут и там сооружается по образу и подобию Днестровских. И не приведи Господь, тоже вот с такими мёртвыми зонами Так что представляюсь старшина Дзюбач, возник перед Громовым приземистый плотный мужик лет пятидесяти. Ерофей Матвеевич гарнизон дота успешно проводит занятия для ведения боя. Занятия для ведения боя. Божественно. Старшина Дзюбач едва заметно усмехнулся Громову, внимательно рассматривая старшину И поскольку осмотр и связанные с ним молчания затянулись, загорело я почти кирпичного цвета лицо старшины, оросилось капельками пота. Докладывайте вы, старшина, так себе, но не в этом суть, сказал, может, и не по форме, передёрнул плечами Дзюбович. Но занятия точно идут. И сколько у вас тут обучается? На месте со мной 28 активных штаков. Краснонармейского Жухаера, что с вами прибыл 29-ый, а вы и стало быть вольно, старшина. Потом подсчитаем. Вопрос первый. После воздушного налёта потери есть? Никаких. Божественно. Вопрос второй. Как вам эта подземная крепость? Ну, если честно, кто её знает. В поле, в лесу, в окопе оно как-то привычнее и понятнее. По крайней мере, там тебе фашист по голове топтаться не будет. А тут вроде и снарядом не должен пробить, но и вырваться из дота, если запрут в нём, как в погребе у кумы, тоже не удастся. Царужение мощное, сам я его аккуратно строил. точи не достраивал? Неужели вы действительно строили его? Так точно. Тогда сам Бог велел вам отстаивать своё строение. Велел, как видите. Хотя воевать в нём на камне бетоне этом даже врагу не пожелал бы. Ну, а техника и вооружение в исправности это да. Бои припасами тоже не обижены. Сходим к реке, лейтенант. Обмыться бы по теплу, жаре, да всем запарившимся гарнизоном. На реке мы еще побываем. А пока давайте не будем маячить здесь. Отлично просматриваемся из-за реки. Но там пока что свои. Пусть смотрят. Там уже разные старшина. Пора это запомнить. Взгляните на террасы. «Из какого окна деревенского не смотри, весь участок берега как на ладони. Гитлеровцы были бы идиотами, если бы не попытались усадить у этих окон своих агентов да разведчиков».